Анита стояла и смотрела на большую гору одежды. Она закинула разноцветную кучу нижнего белья, носков и полотенец в стиральную машину, щедро насыпала стирального порошка в маленький отсек, закрыла крышку и повернула ручку цветной стирки на 60 градусов. В сушильном аппарате на большой скорости вращались скатерти и постельное белье. Наверное, Аните нужно было простирнуть еще несколько пар носков и выкрутить теплые свитеры детей. То, что сделано... «Не вернуть», — так всегда говорила ее мать. Пока Анита вешала маленькие свитеры ручной работы на веревку, она вспомнила свое детство, когда научилась этому старому и полезному ручному мастерству, которое держит тепло и жизнь в фарерцах уже на протяжении долгих веков. Аните пришла в голову идея создать с подругами свой собственный клуб по вязанию. Им было по 14 лет, когда они полные энтузиазма, Встретились у неё дома, прихватив с собой спицы и пряжу. Вязать их учили в школе и дома, но сидеть в одиночку со спицами — это слишком походило на старых бабушек. И юноши играли в футбол и создавали рок-группы. Почему девушкам тоже не организовать какое-то сообщество? Свой собственный вязальный клуб. Мама приготовила булочки, а сама Анита испекла в духовке свой первый торт, который был покрыт шоколадной глазурью. Девушкам разрешили сидеть в гостиной, где они были предоставлены самим себе и где находилась стереосистема со множеством пластинок. Разумеется, следовало закрывать раздвижную дверь, когда они смеялись слишком громко или включали музыку, иначе это слышалось бы по всему дому. Мама совершенно не возражала против вечеринки, потому что папы не было дома. Они-то немного сомневалась приглашать ли всех девушек. Она больше не дружила с Тариной и Мартой и мало общалась с Рут а Ханна со своей семьёй намеревалась уехать из страны, потому что её отец потерял работу, у родителей не было накоплений, поэтому пришлось искать работу на чужбине. Но мама посчитала, что если кого-то не пригласят, это создаст недовольство и склоки в классе. Если проводить вязальный клуб дома у них, то она хотела, чтобы пригласили всех девушек, в том числе и тех, с кем Анита обычно не общалась. Это был приятный и увлекательный вечер. Они вязали, болтали, дурачились и пели. Большое блюдо с намазанными маслом булочками было быстро опустошено, а торт съеден без остатка. Что касается вязания, то результаты были самые неоднозначные. Половина рукавов и незаконченные края остались лежать в беспорядке на диване, арония чуть не села на спицы, которые Мария неосмотрительно отложила в сторону. Потом большая часть девушек устроила танцы на толстом красном ковре на полу, Анита выступала дизжакеем, раз за разом ставя знаменитый хит «Like a Virgin» талантливой американской певицы Мадонны. А девушки, не захотевшие участвовать в дискотеке, принялись называть поп-музыку творением искусителя, намеревавшегося увести молодежь от Бога. Когда время уже давно перевалило за полночь, никто из подруг еще не собирался уходить, пока не зазвонил телефон. Это была мама Марии. Она сидела наверху у себя в комнате и смотрела телевизор в ожидании окончания вечеринки, а сейчас хотела услышать, что стало с ее дочерью. Девушки решили отныне встречаться каждую вторую пятницу. В следующий раз принимать клуб должна была Ронья.